э Тот там же история с грузовиками в третьем СМУ. Мне только что из милиции звонили. Борзых стал объяснять. Должок мы досылали Калужскому местпрому. Помните, днями они были у вас. Я вот распорядился, чтобы рассчитаться. г р у п е н и н сумрачно посмотрел на Борзых и Горобца. «Сейчас же поезжайте в город дел, к полковнику Стрельцеву и у л а д ь т е н е д о р а з у м е н и е Эпизод этот надо локализовать. Что-то он беспокоит меня». Однако, несмотря на все старания руководителей третьего стройуправления и подключившегося к ним в помощь борзых и гробца, локализовать эпизод – Не удалось. Старший лейтенант Камышин по поручению Стрельцова занимался случаем с грузовиками. Навел за эти дни кое-какие справки. И потому к объяснениям работников т е с т о отнесся настороженно. Говорите, отдавали долг? Но почему цемент, взятый у калужан в вашем СМУ, не был оприходован? И по ч е м у разрешению была осуществлена эта обменная операция? Ведь и плитка, и цемент — строго фондируемые материалы. Разрешение главка? А предоставьте его нам. Неясно еще одно. Зачем калужским местпромовцам такая плитка? Дворцов они вроде не строят. Особняков тоже. Кому же и зачем она вдруг понадобилась? В свои сомнения Камышин доложил с т р е л ь ц о у и вечером они вместе поехали к начальнику управления. я л е г п р о м с т р о е м вероятно, придется заняться поглубже, товарищ генерал. Сигналы и раньше были, но все руки у нас не доходили». А этот эпизод с плиткой очень настораживает. Уловив предостерегающий взгляд генерала, Стрельцов добавил. Понимаю, понимаю, и трест авторитетный, и управляющий под стать. Но материалы таковы, что игнорировать их мы не можем. Но проверить во всяком случае должны. После короткого раздумья Начальник управления проговорил. Ну что же, раз есть основания, начинайте проверку. Но имейте в виду, что трест, как вы верно заметили, известный, дела делает немалые, и нам не простят, если мы опорочим его или кого-либо из работников без достаточных оснований. ни стрельцов, н е начальник управления не предполагали тогда, что не столь уж значительная история с керамической плиткой положит начало разоблачению крупной, отлично организованной группы дельцов, расхитителей, подвязавшихся на некоторых подмосковных стройках. Крупинин, Борзых и Горобец заправила этой группы о т и были обеспокоены подозрительностью лейтенанта Камышина при разборе дела с грузовиками, тоже не предполагали, что этот эпизод будет последним в их многолетней преступной и, к сожалению, безнаказанной деятельности. Будет предвестником их конца. Правда, для этого потребовался упорный, полуторгодичный, каждодневный труд Оперативной группы Стрельцова, работников прокуратуры. Усилия многих консультантов, экспертов, специалистов по строительным, финансовым, плановым, транспортным и прочим проблемам. Крупинина пригласили в ОБХСС в ходе следствия, когда было довольно много уже выяснено.